Глава 26.3 Ситуация накаляется. Чувствуя, как над целителем все сильнее сгущаются тучи Даркхановского гнева, я сама убрала его руки со своих плеч. «Зайди», — приказал мне Ментос. В его обращении ко мне что-то кардинально изменилось. Нет больше той мягкости и нежного взгляда, который я часто ловила на себе. Увидев, что я замялась, он добавил жёстче. Я не повторяю дважды. Мне хватило сил выдержать его взгляд, не моргнуть и не отступить. Если бы он не придушивал меня, ситуация даже выглядела бы смешной. Взрослые люди решили поиграть в гляделки. Если я не выйду через десять минут, скажите Демиасу, что мстил за меня. Сорвалось с моих губ прежде, чем я вообще успела сообразить, что несу. Мне было так важно припугнуть Даркхана хоть чем-то, хоть как-то взять ситуацию под контроль, что я готова была угрожать чем угодно. Никаких особых вариантов нет, а потому остается только одно – верный мне Карх. Демиас пока не дал ни единого повода сомневаться в своей верности. Однако мои слова произвели впечатление на Ментаса. Я отметила, как изумленно распахнулись его глаза а сам он застыл на несколько секунд. Не ожидал от меня такого. Но зайти в гостиную мне все же пришлось. Проходя мимо высокой фигуры Даркхана, я ощутила табун мурашек, пробежавших по моей коже. Хвала всем богам, Ментос не стал хватать меня за руки или за горло, даже ничего не сказал мне. Он захлопнул дверь и, хромая, направился обратно на Софу. Очевидно, Ему все еще больно использовать ноги, хоть он и старается это скрыть. «Как твое настоящее имя?» отрывисто спросил Ментес, даже не глядя на меня. «Так странно слышать от тебя этот вопрос после всего, что мы прошли вместе», грустно усмехнулась я. И все-таки настойчиво повторил он. «Лиза! Меня зовут Лиза. Имена похожи, как ты успел заметить сам» не стала скрывать я. Приближаться к Даркхану я не решаюсь, стоя на безопасном расстоянии. И снова Ментос не смог сдержать удивление. Брови его поползли вверх. «Да-да», — догадалась я, о чем он думает. «Каким-то образом ты угадал то имя, которым меня звали всю жизнь. Я тогда подумала, что ты догадался о том, кто я такая». «Я чувствовал, что в тебе что-то не так» признался Ментос и посмотрел на меня как на крысу, которая непонятно как пробралась в его дом. Но объяснял все странности твоим закрытым образом жизни. Значит, все это время я общался с иномирянкой? — прищурился Даркхан, рассматривая меня словно диковинную зверушку. «И что ты собиралась делать дальше? Тебя ведь раскрыли бы рано или поздно!» — снова начал злиться Ментос. Я надеялась уговорить тебя помочь мне вернуться, озвучила я свой нехитрый план. А если бы я не согласился, поинтересовался Даркам. Ты обещал исполнить мое желание, развела руками я. Помнишь, это прописано в договоре. Уж если бы ты отказался, я могла пожелать хотя бы сохранить мою тайну и не выдавать меня никому. Мне показалось, ты не из тех, кто бросит девушку на произвол судьбы в конце концов я ни в чем не виновата никому не причиняла зла а тебе и вовсе только помогала воскликнула я устав терпеть его надменную ухмылочку я ожидала услышать в ответ что угодно но только не то что вылетело изо рта даргхана ты человек немая пауза что отмерла я наконец откуда мне знать что сущность проникнувшая к нам из другого мира человеческая душа». Даркхан сложил руки на груди. «То есть ты допускаешь, что все это время твоей невестой была, не знаю, собака?» взмахнула рукой я. «Да он издевается надо мной не иначе». Ментос не выдержал, маска хладнокровия дрогнула, и он улыбнулся. «Надо же, только что душил, а уже улыбочки из себя давит». «Из других миров к нам может проникнуть что угодно», — протянул он, впиваясь в меня взглядом. «Ей-богу, как будто рентген души пытается мне сделать. Демоны, горгульи, низшие духи. Я не припомню случая, чтобы явилась человеческая душа». В его голосе зазвучало сомнение. «Чего ты ждешь?» — пожала плечами я. «Хочешь, чтобы я доказывала, что не верблюд?» «Верблюд?» — скривился Даркхан. «Это кто?» «Неважно», – закатила глаза я и отошла от него еще дальше, встав лицом к окну. Там бушует океан. Ливни накрыли дальний остров, практически не прекращаясь все те дни, что Ментос слежал в беспамятстве. «Я... я хочу домой», – поджав губы, призналась я ему. Что-то в груди противно сжалось. «Я никогда не питала иллюзий. Мне здесь не место». Ни рядом с тобой, ни в этом мире. Пожалуйста, помоги мне вернуться. Ответом мне была тяжелая тишина. «Когда ты собиралась мне признаться?» С упреком спросил Ментос. «После турнира, — предположила я, — у меня не было конкретного плана. А если бы я погиб там в пещерах? Если бы хотя бы одно из покушений оказалось удачным?» Что ты тогда будешь делать?» Самообладание начало отказывать ему. «Не знаю», — шепнула я, любуясь бурей. «Не знает она!» — в раздражении рявкнул Ментос. «Почему сразу мне не рассказала? Почему лгала? Ты хоть понимаешь, какой опасности себя подвергла?» «Тебе-то что?» — взорвалась я от этой отповеди. «Какого дракона его вообще волнует моя безопасность после всего, что он узнал?» «Вряд ли вы Лизе сидит сущность собаки», – заявил Ментос. «Любая дворняга и то поступила бы умнее». «Да любая девушка бросится выдавать смертельные тайны мужчине, который грозил ей смертью», – воскликнула я и метнула в Даркхана острый обиженный взгляд. «Может, это у него из памяти все выветривается. Может, это он считает пустяком тот тон, которым он разговаривал со мной перед подписанием нашего договора. Но я нет». «Даже сейчас, узнав, кто я, ты бросился меня душить!» Мой голос дрогнул от подступившего к горлу кома. Чтобы не опозориться еще сильнее, я отвернулась. «Хотел бы задушить, задушил бы», — медленно проговорил Ментос. «Что он хочет сказать? Что я должна быть благодарной за то, что живу? Не знаю, да и знать не хочу». Он не ответил согласием на мою просьбу. Бросается обвинениями, упрекает, язвит. «Нет, не хочу здесь находиться, не хочу это слушать!» Развернувшись, я направилась на выход. «Я тебя не отпускал!» — прозвучал жесткий голос мне в спину. «А я не просила!» — буркнула я в ответ себе под нос, но Даркхан все услышал. По гостиной прокатился очень недовольный, утробный рык. Наверное, Ментос был готов встать и за шкирку бросить меня обратно в кресло, но в этот момент дверь сама распахнулась мне навстречу. В комнату широкой походкой вошел Демиас. Мы едва не столкнулись с ним лицом к лицу.